Кто дурнее. В одной деревне жили семейством старик, его жена, дочь и сын совсем бедный. Ни скотины у них, ни хлеба, ни денег нет. Дочь у них невеста. Охота замуж выть, да кто голову-то возьмет? Вот раз она и пошла на речку полоскать кое-какие тряпки. Сидела, сидела, думала, думала, ничего придумать не может. Мать дом ждет, а дочери все нет. Дай, говорит, пойду к ней, что это она там долго. Пришла, она сидит на камешке. Чего ты тут делаешь? А вот думаю, как бы замуж выйти. Мать присела, к ней тоже давай думать. Старик пождал, пождал и пошел к ним, и тоже сел вместе с женой и дочкой думать. Сидят все трое, да думают, а придумать ничего не могут. Вот сын старика пождал, пождал, и пошел к ним, пришел, они все трое сидят на камешке. Чего тут расселись? Домой-то не идете. Да вот, дитенька, думаем, как Марье замуж выйти. Ничего у нас нет, ни денег, ни холстины, ни хлеба, придумать-то ничего и не можем. Дикие вы, дикие!» Заругал спальня. Жить с вами дурными не стану. Пойду, хожу по белу свету. Я же найду кого вас дурнее, так вернулся домой. А я же не найду, так домой не приду. И пошел на парень. Ходит год, ходит два, а дичей своих найти не может. Вот раз идет он мимо церкви и видит мужик, водит кругом церкви корову. Парень, стоял тут сейчас, все смотрел, а мужик все водит корову, на долбинку, протоптал кругом церкви. Парень подошел к мужику и спрашивает, чего ты, корот, кругом церкви водишь? Да вот, любезный, отец умер, корову-то отказал на церковь. Так я вожу, посматриваю лестницы, да не могу увидеть, видишь, корот надо на церковь. Ну, дядя, я думал, что дурней моих семейных нет на свете, а ты, брат, еще дурнее. И пошел парень домой.